Глава 2. Капище орков. Затем нас разделили. Гоблинов увели, а нас пригласили в импровизированную столовую. Она располагалась в одной из пещер. По сравнению с местным интерьером, спартанский быт покажется райским. В пещере стояли каменные столы и каменные лавки. Дизайн всего творчества был до безобразия прост. Взяли несколько каменных блоков Предали им прямоугольную форму, соединили их до нужной длины. И вуаля, стол готов. Взяли камни поменьше и по такой же технологии собрали лавки. И правда, зачем морду лица баловать? Такая мебель прослужит века, её никто не сопрёт, да и сломать не сможет при всём желании. Ну а что, неудобно на такой мебели сидеть? Так это твои проблемы. В очереди без драки, как всегда, не обошлось. Я, как честный человек, пристроился за одним орком и молча стоял себе, ждал своей очереди. Но ведь всегда найдется тот, кому надо быстрее других. Так и здесь. Несколько сильно наглых рыл попытались сунуться перед всеми. Орки, в отличие от людей, не стали поднимать ор выше крыши, а сразу перешли к наказанию наглецов. В завязавшейся драке и мне пришлось поучаствовать. Поначалу удавалось себя сдерживать, а потом накрыла пелена. Очнулся я под родицей от того, что орк лил воду мне на голову и сердито отчитывал. Будто я затеял драку. Ну, может, моя вина есть в том, что накрывает пелена, но это я делаю явно не специально. Подумаешь, одного наглеца мордой об стенку нечаянно 3 раза приложил. Да и на этот раз никто сильно не пострадал. Так зачем так сильно кричать? Нет, это я согнал всех мелких орков из телег в одну кучу. Мы среди своих уже определились, кто чего хочет, и установили своеобразную иерархию. А тут столько народу прибавилось. Я удивляюсь, как мы еще в каньоне не передрались. Я, как в той песне, мало помалу привыкал, да и чувствовать и вести себя начинал, как все вокруг. Но налёт прошлой жизни все равно оставался. Да и в душе все еще оставался человеком. Хотя, как уже говорил, с орками жить по орчи выть, и только тогда будешь жить и не сильно бить. К сожалению, другого не дано. После ужина, которого нас лишили за драку, повели дальше. По дороге нам всё время что-то говорили и вели вглубь пещер. В ответвления периодически уводили небольшие группы орков. Когда я остался один из нашей группы, сопровождающий нас взрослый орк стал ощупывать мою голову и рассматривать руки и ноги, и что-то одобрительно ворчал, пока не добрался до моих ушей. Его лицо скривилось от досады и нескрываемого отвращения. Он аж сплюнул от недовольства и грубо выругался, но пощупав шишки на голове, немного смягчился и даже стал одобрительно что-то говорить. Ещё немного поворчав и почесав голову в раздумьях, он подтолкнул меня к одному из входов в грод. Там была выложена большая спираль с крупным камнем в центре. Орк направил меня и показал, что надо будет идти мелким шагом, плотно прижимая пятку к носку другой ноги. Что-то сказал, указывая на спираль. Мне ничего не оставалось, кроме как идти по спирали к её центру, выполняя все инструкции под пристальным взглядом моего провожатого. Сам путь сначала был несложен, а затем приходилось преодолевать сопротивление, что с каждым витком только усиливалось. Дойдя с трудом до центра, где стоял валун, я сел на него и моментально окунулся в звездное небо, что было вокруг меня. Рядом появилась полупрозрачная фигура и заговорила со мной на русском и могучем. «Приветствую тебя, странник, в нашем мире!» Голос исходил словно из ниоткуда. «Вы знаете, как я сюда попал? Как мне выбраться отсюда?» Фигура жестом остановила поток моих вопросов. «Нет, я не знаю ответов». Душа предыдущего орка умерла, а твою душу затянула образовавшаяся пустота. Придется смириться и жить в этом мире. Сразу скажу, я не знаю, как это происходит. Такое иногда случается в нашем мире, но причины нам неизвестны. Твой случай далеко не единственный, и никому не удавалось вернуться в свой первоначальный мир. Все они рано или поздно оказывались здесь. Он показал на пространство вокруг себя. Расскажи мне об этом мире и о том, кто и что меня ждёт, попросил я, потеряв надежду. Я для этого и нахожусь здесь. И открою твои внутренние возможности, а также расскажу о наших законах. И ты сам для себя всё решишь. И он стал рассказывать мне о новом для меня мире. На этой планете два больших материка и огромное количество островов различного размера. Материки населяли разные расы, большинство из них лояльны друг другу. К примеру, империя на территории, которой я находился, занимала одну десятую часть материка, и её населяли различные расы. Главный закон прост: свобода вероисповедания. Ни одна вера не должна была насильно или навязчиво искать верующих. За агитацию в свою веру вне стен храма гражданина ожидал 10 ударов плетью. При повторной попытке агитации могли и язык отрезать, дабы не болтал лишнего. Церковного служителя сразу четвертовали, дабы не повадно было. Дух утверждал, что в этом мире боги есть, но они не вмешиваются в жизнь людей. Почти не вмешиваются, точнее сказать. Но если уж влезают, то кости трещат у многих. Боги имели полную власть в своих церквях, храмах или капищах, что они периодически демонстрировали. Лечили людей, или совершали другие чудеса, а взамен требовали только веры в себя и периодических искренних молитв. Боги империй не терпели жертвоприношений. И любой жрец, если встретил жреца из культа, где практикуют жертвоприношение, должен убить его или хотя бы попытаться. Но и власти не оставались в стороне. Правда, существовали и царства, где жертвоприношение процветало и считалось нормой. Имелись и другие крайности. Например, княжества, где почитали какого-нибудь одного бога или духа, запрещали проводить обряды других богов. В общем, всего понемногу. В одном краю мира могли практиковать жертвоприношения, а в другом не терпеть его. Всё, как у нас в Африке. Соседа могут и съесть за милую душу без особой причины. А в Европе косо не смотрите на представителя другой веры. Рабство здесь не то, чтобы процветало, но существовало как факт. Правда, никто не мог без причины схватить тебя и сделать рабом. Тот, кто такое совершит, сам рисковал стать рабом, да и его семья за компанию, и ближайших родственников могли прихватить, если, например, привенился глава рода, а родственники жили за его счёт или финансово зависели от него. Здесь в основном два вида рабства. Выкупное это когда тебя в рабство одали за долги или правонарушения. Отработаешь сумму своего долга – освобождаешься. Ну или твои дети или внуки, как повезет, и в зависимости от суммы долга. Другой вариант – пожизненное. Если ты раб, то и дети твои будут рабами до пятого поколения. Или как суд решит. Я не стал сильно с этим заморачиваться, так как узнал, что рабов-орков не бывает. Рабство для орков и эльфов заменено пожизненной службой в штрафных батальонах. Еще я узнал, что к счастью или несчастью, был полукровкой. орком без призорником. Во мне соединились кровь эльфов и орков, что само по себе уже считалось исключительным случаем. Орки и эльфы, так скажем, не долюбливали друг друга, и сам факт наличия половых отношений рассматривался, как у нас, зафилие. Вроде и существует, но резко осуждается. Такую пару могли закидать камнями, несмотря ни на какой статус. Поэтому неудивительно, что от меня избавились ещё в младенчестве. Хотя Если бы по-тихому притопили в сортире, у меня сейчас бы не было этих проблем. Это тело выросло в одном из имперских детских приютов, потому и дожило до встречи со мной. Если бы рос в клане у орков, то не прожил бы и года. Та же история и с эльфами. От эльфов я унаследовал ловкость и магию жизни, а от орков силу с яростью в придачу, а также их легендарную выносливость и живучесть. Но не все так радужно. Если не научусь контролировать свою ярость, то от меня просто избавится. Тут с лечением подобных мне не заморачивались, исходя из простого соображения: не орка нет проблемы. Ни оркам, ни империи берсерки не нужны. У самих орков контроль ярости врождённое чувство. Если он не мог его контролировать, его просто убивали свои же сородичи или сами родители ещё в детстве, чтобы не позорил род или племя. Хотя и тут есть нюансы. Сильный шаман мог взяться за лечение своего сородича, но не за меня. Я тут ничей, свой собственный, как говорится. Орачья ярость это своеобразная магия орков. Она наделяет их силой и ловкостью. Те, кто выделяют ярость, могут трансформировать своё тело или превращаться в монстров. Известно, что таких считанные единицы, и это считается большим даром богов. Большинство орков получают просто повышенную живость в купе с регенерацией и сопротивлением магии разума. По-моему, их приславутая орчья ярость просто большой выброс адреналина. Даже на нашей матушке земле, где магии вроде и не пахнет, такой выброс может помочь обычному человеку перевернуть машины или сделать что-нибудь из ряда выходящее. Опять же, это мои рассуждения, и к реальности они могут не иметь никакого отношения. Орки очень редко могли похвастаться магическими способностями. Их маги это простые шаманы, что закликают духов. Магия шаманов долгая и не всегда даёт результат, несмотря на все усилия. Исключением из общего правила были чёрные орки. Они, как правило, намного умней своих собратьев-зелёных орков, быстрее и сильнее. А также мы, да, я оказался чёрным орком, этим и объяснял свой цвет кожи и то, что я до сих пор жив, а не утоплен в отхожем месте от греха подальше. Могли контролировать свою трансформацию не только когда впадали в ярость. Но таких уникамов даже среди нас были единицы. Большинство могло покорять животных, делая их своими помощниками. Не стоит путать с орочками всадниками. Там другой принцип. Там скорее взаимодействие и дружба. А у нас сначала покорение воли животного, а потом полное подчинение. И наша воля для животного закон. А если чёрному орку улыбнутся боги и у него окажется дар шамана, то ему также не надо заморачиваться и договариваться. Покорил один раз духа и всё, он твой раб навсегда. Чёрные орки сразу при рождении получали младшее дворянство. Нас ценили в империи Чёрный орк мог родиться в любой орчьей семье, но шанс был выше, если мама или папа чёрные. Сами орки, как правило, служили только в армии или занимались скотоводством на бескрайних степных просторах. Некоторые охотились на монстров или других опасных существ. Нам и не оставалось другого выбора, так как у нас в основном не хватало терпения заниматься земледелием или другим нудным процессом производства. Мы кочевники по природе. Конечно, если поискать, то можно найти орка-земледельца или кузнеца, но это исключение из правила. Хотя стоит отметить, не столь редкое. Большинство предпочитало армию или идти в наёмники. Как вариант, можно заниматься другим опасным видом деятельности. Орков не так много по сравнению с другими расами империи. На численности сказывался военный образ жизни. Хотя росли орки довольно быстро. В десятилетнем возрасте уже считались воинами и достигали в среднем 170 см роста. Орки росли всю свою жизнь, с возрастом становясь крупнее и сильнее. Скорость роста резко замедлялась после десятилетнего возраста, не позволяя становиться настоящими гигантами. Инициация происходила в 5 и 10 лет. Духи предков помогали мозгу пройти адаптацию взросления и учили пользоваться своеобразной орочьей магией. А еще определиться с выбором специализации. Их в основном три ветки на выбор. Простой воин, всадник или шаман. Если воинам и всадникам все более или менее ясно, то с шаманами ничего толком не понятно. Это вроде магов, но, я как уже говорил, у них своя специализация. Они что-то среднее между лекарями и артефакторами. Могут лечить и зачаровывать предметы на различные действия. Социальная составляющая – самая сложная вещь у орков. Там много всего намешано, но главный принцип бравит умнейший и сильнейший. Однако здесь столько нюансов и тонкостей, мама не горюй. К примеру, простой воин не может бросить вызов сотнику, пока не станет десятником, да и то нужен повод. Ещё это должно происходить в невоенное время и в лагере или кладовом поселении. Но победа над десятником не позволяет последнему автоматически занять место побеждённого. Победитель ещё сам десятник может не признать и послать лесом. Врунов и обманщиков терпеть не могут. Все знают, не стоит орка обманывать. Он может и руки с ногами за это переломать, если не прибьёт на месте. Но и сами орки не врут. Если орк не хочет говорить правду, он просто молчит. "А на вопрос, сколько мы примерно лет живём?" дух рассмеялся и сказал. "Пока не умрём, так как не считаем свои года". Орк живёт, пока может сражаться, но были случаи, когда наши индивидуумы жили более 200 лет. И мы не самые долгоживущие из всех рас. Дольше всех живут эльфы, а самые короткоживущие это гоблины, примерно 40 лет. Люди считаются средней расой по продолжительности жизни. Богатые за счёт различных целителей и эликсиров жизни могут прожить вдвое дольше, а особо богатые и в 4 раза дольше, чем простой обыватель. Но и здесь есть свои тонкости. Также дух мне посоветовал не кричать на каждом углу, что я попаданец. Естественно, меня сразу не потащат на костёр, но будут настороженно относиться. Кто знает, чего от меня ожидать? История показывала, что многие из нас были маниаками и тиранами. Одни пытались провести революции для общего равенства, другие совершали массовые жертвоприношения своим непонятным богам. Миров много, и в каждом своя культура, свои особенности и нормы поведения. От культурно-познавательной программы мы постепенно перешли к повседневным делам. Мне посоветовали становиться орочим садником, зайти в храм и получить благословение орочьих богов, тем самым заработать статус полноправного орка, а не полукровки, которого каждый орк может убить без затей. Потом меня повезут к эльфам, где мне надо будет получить благословение эльфийских богов или их отречение от меня. Что произойдёт наверняка? Эльфы большие ксенофобы и терпеть не могут представителей других рас. Но на территории империи им приходится уживаться друг с другом. Дух сразу предупредил, что благословение богов меня может убить, но без этого никак не обойтись. Если я не получу благословения, то по-любому умру. Свои же убьют, орки или эльфы. Ну, не любят здесь полукровок и всё. Но если меня благословлят, то мне и быть тем, кем они признают. И тогда ни одна собака не сможет тявкнуть, что я полукровка. Тяфкать будут, но без причины не пристукнут. И на этом спасибо. А благословение одного из богов не действительно без другого или отречения. И поход по богам нельзя откладывать в долгий ящик. Это пока я ребёнок и нахожусь под защитой имперского закона. Да и не в чести здесь убивать детей. А вот когда вырасту, каждый захочет укротить меня наголову. С грузом информации, от которого голова просто гудела, я вышел из круга на рассвете. Сопровождающий спокойно дрых недалеко от входа, а когда я подошел, сразу встал. Меня, уставшего и голодного, сразу отвели на кухню, накормили, а потом повели в храм к орочим богам получать благословение. «Ни тебе подготовки, ни собраться с духом, видите ли это, не по орочке». «Храм у орков устроен очень просто». Он представлял собой круг камней с наскальными надписями и рисунками, а потолка вообще не было. Меня встретил местный жрец и подвёл сначала к большому камню, где надо было прикоснуться к нему одной рукой, а другую поставить на солнечный луч. Так мне дух предков объяснил. Я и взялся одной рукой за камень, а другую руку развернул ладонью к солнцу, сказав простые слова: "Мать-земля, отец-небо". Признайте меня своим сыном и одарите дарами, дабы я мог к тяжке час встать на защиту земли предков и веры моей. Когда я произнёс церемониальную фразу, услышал смех, и в следующее мгновение меня скрутило от такой боли, что я мог лишь прошептать: "Мама". А затем провалился в спасительную тьму. Очнулся уже в пещере. Открыв глаза, увидел одного из орков. Он мешал травы в глиняном горшке на небольшом костерке и периодически шептал и добавлял ещё. "Поздравляю, теперь ты орк. Тебя признали наши боги и одарили своими дарами. Но тяжела длань богов, зато и дары хороши. Небо дало тебе возможность понимать разумную речь, а земля дала силу и ясность разума. Цени дары богов", произнёс он нравоучительно. "А чем именно меня одарили? Вы не могли бы объяснить?" Если честно, я ожидал чего-нибудь более грандиозного. — Небо дало тебе дар по-человечески и Орочки изъясняться, и понимать язык духов. Земля забрала у тебя ярость, а взамен одарила силой. Медленно проговорил он. — Спасибо за разъяснение. — Ага. Объяснил так, что ничего не понятно. — Это мой долг все объяснять, сын Орды, — произнес Орк степенным голосом. Дальнейшие расспросы он отбил простым способом, напоив своим зельем. «Гадость несусветная! Ее так и хотелось выплюнуть, но орк предупредил. Если меня вырвет или я выплюну, то он меня языком заставит собирать обратно». Я ему поверил на слово и с огромным трудом сдерживал рвотные позывы. «Да, так я и стал сыном Орды. Был бы у меня отец...» Не тот, что зачал, а тот, что воспитал, тогда вместо орды стояло бы имя отца с приставкой рода. Собственного имени я пока не заслужил. В храмовом комплексе мы пробыли ровно год. Там же я узнал, что за моё питание и обучение платит империя. Взамен я должен буду 20 лет служить на благо империи или выплатить двойную сумму, потраченную на моё содержание. Такая судьба ждала не только меня, но и всех сирот вне зависимости от расы. хотя выбор империи предоставляла вот только он был чисто символическим предлагалось мясо с кашей или каша с мясом а если серьёзно такому сиротке предлагалось служить за купом или воткупом в первом случае срок службы конкретный и я буду получать часть жалования плюс полное довольствие в виде обмундирования и питания а во втором случае лишался 3/4 жалования оно шло автоматом в счёт долга но имел право на добычу То есть, если я кого-то убью, его доспехи и деньги, которые находятся при нём, принадлежат мне, и его животное, ездовое или гужевое, если оно при нём. Но мне сразу сказали, что на обоз нас обычно не кидают, только в основном на хорошо вооружённое войско. Но и у них, как правило, отличное и весьма недешёвое снаряжение. Но, как всегда и здесь своё но. Трофеи я должен буду продавать имперским интендантам по строго фиксированной цене. Хотя такая судьба постигала не только сирот, но и тех, кого отдавали родители взамен получив премию. Её уж и должен был возместить бедный ребёнок. Правда, родители не могли отдавать своё чадо более чем за 10 лет. Вот только и через 10 лет никто не получал долгожданную свободу. Кто же будет возвращать отданные родителям в качестве вознаграждения средства? При всём этом имперские легионеры получали прилично. И если легионер доживал до преклонного возраста, то получал довольно-таки хорошую пенсию. Да и те, кто пострадал до такой степени, что не мог продолжать службу, не оставались за бортом жизни. О них империя заботилась, предоставляя рабочие места в детских домах и молодёжных военных училищах. Какой раз убеждался, что раннее утро добрым не бывает. Нас подняли ещё до рассвета и показали, что такое куски на мать. Сначала был плотный завтрак, а потом тренировка, которая шла по принципу «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Тут уж хочешь – не хочешь, а надо тренироваться. Особенно, когда тебя об этом просит дядька с палкой в руках и не стесняется ей подгонять самых медленных. Его не интересовали отговорки. Он сказал «ты сделал». Не справился – огреб. Палка – отличный стимулятор. Орки стимулировали с душой, так что мало никому не казалось. Если есть желание, то всегда можно бросить вызов орку, что держал палку. Но, бросая вызов, не стоит забывать, что бока они козённые. Но я думаю, исход такого поединка заранее предрешён. Кто кого и забьёт не секрет. Ещё меня поразило, что мы были для всех лишёрки. Нас не делили ни по уровню благосостояния, ни по физическим данным, но и никому не давали скидки ни при каких условиях. А для нас они были всего лишь наставники. Ни один не говорил, как его зовут, а если ты где услышал имя наставника и обратился к нему по имени, то приготовься быть битым. Мы пока для них никто и звать нас никак. После тренировки на силу и выносливость мытьё в ручье. Водные процедуры тоже шли с привкусом орочьей науки. Прежде чем помыться, надо было пробежаться по небольшой речке. Сама речушка, несмотря на жару, могла похвастаться ледяной водичкой, да такой, что от холода скулы сводила. После водных процедур – обед и бегом к предкам. Затем – поздний ужин и здоровый сон. А утром все по-новой. В таком темпе у меня вся неделя пролетела. Я узнал, что в этом мире известно о двух больших материках – паре островных архипелагов и куче различных островов разного размера. Наша империя называлась Реския – и обустройством, похожим на Древний Рим и Грецию, в моем понимании. Тут 12 ступеней знатности. Рабы. Сфербы. Все жители, не имеющие гражданства империи. Граждане. Жители империи, получившие гражданство и имеющие право на частную собственность. Гранды. Зажиточные жители империи. Рыцари. Младшее дворянское звание, выражающееся в риде приставки «г» перед именем. Бывают наследные и ненаследные рыцари. Бароны. Бароны. получает титул только те, у кого на земле проживает не менее 200 человек. Марклеры знатные рыцари, которые имеют в вассалах не менее трёх баронов. Князья те, у кого в вассалах не менее двух марклеров, имеют право на управление городом. Великие князья управляют различными областями и должны иметь в вассалах не менее двух князей. Вейльможи правители областей, Духовенство особая каста, не подчиняется никому, но и никем не командует, может владеть только храмами. Царги имеют в вассалах не менее двух великих князей. Император верховный правитель. По этой своеобразной лестнице знать постоянно катается то вверх, то вниз. Вся земля поделена между знатными, а граждане уже покупают или арендуют землю. Но налог платят все, независимо от места нахождения на социальной лестнице. Налог условно делится на две категории: на землю и на прибыль. Первый полностью идёт землевладельцу, а второй напрямую поступает в казну. А также много всего другого я узнал об империи. Так и пролетел год обучения. За это время я немного вытянулся и окреп в плечах. Когда пришёл караван с животными, ребром стал вопрос: кем мне быть? Тут я и задумался: пихотинцем или садником? С одной стороны, забота о животном, с другой, весь срок протопать на своих ногах. Там и там быть мне десятником из-за цвета шкуры, если раньше не загнусь с такой тренировкой. А была не была, буду всадником. По крайней мере, не придется все таскать на себе, да и платят там больше. Перед тем, как выбрать животное, я пошел к предкам за очередной консультацией. Надо пользоваться моментом, пока есть возможность. Позвал одного из бывших садников и стал слушать его советы по выбору животного. Понял только одно: что ничего не понял, только окончательно запутался. Я-то считал, что мне предстоит выбрать боевого коня, а нет, всё согласно закону жанра. Мне предстояло рассекать пространство империи на варге. То есть я свою пятую строчку должен посадить на здорового волка. Ранним утром вместо тренировок тех, кто решил стать всадниками, собрали и повели караван с животными. Нас собралось 6 человек. Ещё двое были, как и я, без призорниками, а остальных родители отправили вместе с караваном. Кстати, это постоянная практика у орков. За детей отвечали имперские солдаты и пара смотрителей из орков. Плюс с нами был казначей. Он производил расчёты с продавцом. Пёстрой толпой мы пошли к торговцу животными. В самом караване были как новорождённые щенки и годовалые звери, так и совсем взрослые особи. Варгов привезли из южных степей. Там занимались их разведением. Насколько я понял из объяснений, существовало несколько мест, где их можно купить. Было две основные ярмарки для таких монстров. Одна из них находилась в столице. Так вот, Орк, что занимался продажей этих монстров, каждый год заворачивал на капище и часть своих животных продавал здесь, а остальных гнал в столицу. Караван расположился недалеко от кратера. Сами звери были расположены как по возрастной, так и по ценовой категории. Из нашего каравана было всего трое будущих садников. Нас сопровождал казначей империи. Он должен был договориться о цене и выписать чек. Рассматривая животных, я вспомнил всё, что успел узнать о них. Сами варги жили в среднем до 15 лет, а потом резко угасали и умирали. Рост варгов в холке до 2 м. Для сравнения, рост лошади в среднем до 1,8 м. Вот и представьте волка такого размера. Главное отличие от лошади на нём можно скакать без проблем для здоровья животного почти двое суток. Недостаток нельзя ездить непрерывно. Еще им надо периодически давать нагулять жирок, а едят они только свежее мясо. Да, и на них надо периодически загонять живую дичь, чтобы они чувствовали кровь на своих зубах. Вариант с охоты на корову или домашнего порося не пройдет. Им надо именно дичь. Мне надо было выбрать ездового варга, а также двух псов сопровождения. Собаки помогают охотиться и добывать свежее мясо в пути, Ну и в бою они не для красоты. Большинство выбирало совсем щенков, их легче приручить и обучить. Нам же пришлось выбирать из годовалых особей, чтобы мы сразу могли приступать к тренировкам, а не тратить время на выращивание животного. Сам процесс выбора был непрост. Мы должны были подойти к нужному животному, встретиться с ним взглядом и попытаться его подавить своей волей. Если победил, он подчинится тебе, а нет, ищи другого. Нас подвели, к сожалению, не к элитным животным, а к средним по цене. Вот из этих нам и предстояло выбирать. Безпризорникам предоставлялось право первого выбора. Так сказать, небольшая компенсация за тяжёлое детство, чем мы и воспользовались. Животные были размещены в специальных загонах, что позволяло без опаски к ним приближаться. Для меня основным ориентиром была их шерсть. Чем чернее, тем они сильнее, как правило. Но надо смотреть и на зубы, и длину лап, а то выберешь сильного, но медленного варга, а важно его преимущество в скорости. Я обратил внимание на одного из варгов. Он стоял в стороне от других. На вопрос, что с ним не так, мне ответили, что он чрезчур агрессивен, и его будет очень тяжело приручить. Но ну, всё, он будет мой. А то что я за попаданец, который не сможет покорить самого крутого зверя? Да это же господа классика жанра. Вот и мой верный скакун. Подошёл к нему и стал любоваться красавцем. Поймал взглядом взгляд волка и пристально посмотрел ему в глаза. При этом мысленно давил на него и повторял про себя: "Покорись". В ответ почувствовал обратное давление, такое ощущение, что мне на плечи с каждым мгновением всё больше и больше накладывают груз. И каково было моё удивление, когда через 2 минуты я упал на землю весь мокрый. "Голодец, малой, можешь попробовать ещё раз. Ты его почти покорил", подбодрил меня хозяин Варгов. Мне не удалось его покорить ни со второй, ни с пятой попытки. Всё время не хватало совсем чуть-чуть, но в этом деле почти удалось не считается. Тут как в прыжке через ров с водой. Ты либо перепрыгнул, либо в воде по самые уши. Малец, доставь да, ты зверя в покое, не по зубам тебе. Да и зачем он тебе сдался? усмехнулся орк, выбивая табак из трубки, что курил. Как не пойдёт? Это же самый сильный зверь, удивлённо произнёс я. Ну да, он самый сильный среди них. Орк обвёл трубкой два десятка варгов. Но тебе не подойдёт. Почему? Да потому что они для зелёных орков, а ты чёрный. Произнес он таким тоном, что должно было быть всем понятно. А мне вот непонятно. Ну и что? У меня также две ноги, две руки и голова. Да ты еще малой и дурной. Вот и не понимаешь простых истин. Смотри, к десяти годам молодой орк весит от восьмидесяти до девяносто килограмм. А черный орк набирает от девяносто до сотни килограмм. И с каждым годом ты будешь крупнее и, соответственно, тяжелее своих собратьев. «Так десять килограмм — не такая уж разница», — недоумевал я. «О да, ты можешь считать, молодец!» — похвалил он меня. «Пойми, Варк — это тебе не лошадь. Для него вес всадника имеет большое значение. Да и для коня тоже. Но мы сейчас не об этом. Чем больше и тяжелее всадник, тем Варк будет быстрее уставать. А главное преимущество такого зверя — его выносливость и скорость». «И что мне делать теперь? В пехоту идти?» Пыль за варгами глотать, буркнул я недовольно. Хорошо сказал, надо запомнить. В твоём случае не обязательно поель глотать, усмехнулся орк. Тебе надо не варга покупать, а хорга, заговорщическим тоном произнёс он, подмигнув мне. Нет, ему надо варга, вступил в разговор козначей, что до этого молча стоял рядом. Не потянет варп чёрного орка, и ты это знаешь, чернильная твоя душа. Возмутился орк, встав перед казначеем и нависнув над ним. Да и удивительно, орк был крупным, а казначей ростом, как говорится, метр в прыжке. "Но у меня инструкции, и я ничего не могу поделать", слегка дрогнувшим голосом произнёс он. "Малец, ты как будешь служить? Закупом или откупом?" обратился орк ко мне, не отходя от казначея. "Откупом, мне предки так посоветовали", ответил я на всякий случай, сославшись на предков. Правильно. Приятки в саму суть орка смотрят, и дурного не посоветуют. Так что, готовь бумаги на хорга, чернильница, усмехнувшись, произнёс орк. Не могу я, у меня инструкций, не сдавался казначей. Открой свои бумажки и смотри параграф 3. Там прописаны исключения для чёрных орков. Я что ли тебя должен учить, чернильница? казначей лишь махнул рукой и тескать делайте, что хотите. Не бойся, малой. Старый орк тебя не обманет, а хорошее и сильное животное тебе ещё не раз жизнь спасёт. А насчёт денег не переживай. Да, хорг дороже варга, но он стоит своих денег. Поверь старому всаднику, ты ещё потом мне спасибо скажешь. Пока наши спутники выбирали себе варгов, он стал мне рассказывать про хоргов. В чём их отличие? Я смотрел и слушал. Астрактива варга покорил с первой попытки тот орк, которого я избил когда-то в обозе, а потом присматривал за ним. Остальные также выбрали себе по зверю. Только с одним орком был Казус. Он смог подобрать себе варга только с десятой попытки, и то самого слабого. Я честно думал, что ему не повезёт. Ан нет. А как он радовался успеху, ещё немного, и он бы в пляс пустился. Дальше мы пошли к хоргам, и передо мной предстали настоящие монстры. Варги были полуметровые, а выростали до 2 метров. А хорги были выведены от варгов. Правда, им в процессе магической селекции шерсть заменили на чешую. Пасть увеличили в 2 раза больше и сделали всеядным. Из-за изменения пропорций тела они стали проигрывать в скорости, но выигрывать в выносливости и грузоподъёмности. К примеру, Варг может нести только седака, а хорг седака и плюс около сотни килограммов полезного груза, не теряя при этом в скорости. В результате получается, наездник на варге одет только в лёгкую кожу, а наездник на хорге может и остальной доспех себе позволить. В империи отсутствует кавалерия на хоргах из-за своей дороговизны и потому, что немногие могут справиться с этими монстрами. Ну и как фактор, они редко размножаются. Больше половины особей бесплодны, хотя такого монстра можно достать при желании и наличии звонкой монеты в кошельке. Хоргов было всего два, оба бесполые. По крайней мере, я не обнаружил ни мужских причандалов, ни женских, как не разглядывал животных. Внешних отличий я не увидел, если не считать, что один был заметно крупнее другого. На мой вопрос, чем они отличаются друг от друга, орк изразился целой тирадой по поводу их отличий и преимуществ одного перед другим. После 10 минут его монолога я ещё вообще перестал что-либо понимать. Ради орочих предков сжалься ты над орчонком. Смотри, он совсем растерялся. Ты ему хтюхивыш неизвестно что, и ему, между прочим, за это животное деньги отдавать. Вклинился в разговор казначей. Да, ты прав, чернильная душа. Что-то я разошёлся. Это всё из-за купцов. Я уже с ними совсем орком перестал быть, произнёс он раздражённо. И извини, малец, бери вот этого. Точно говорю, не пожалеешь. Он быстрее будет, правда, и дороже на сотню золотом. Зато ты на нём от отваргов не отстанешь, даже на коротких дистанциях. А если ещё маги жизни над ним немного поработают, то и наравне с ними будешь мчаться. А с этим что? спросил я про другое животное. «Да тяжеловес он, этим все сказано. Бери лучше этого, я тебе как Орк Орку говорю. Он тебя точно не предаст и не кинет в опасности. Варга можно напугать, или в бешенстве он может наездника порвать. Ах, Орк никогда так не сделает. Ну и сбрую я тебе подарю на него, сэкономишь десяток золотых». «А давайте, где наша не пропадала, решился я». «Постой! Крым, врык! Помогите мне, черти волосатые!» крикнул орк двум помощникам. Они подошли к загону с оргами и стали двигать боковые стенки загона, лишая тем самым животное места для движения. Затем специальными жердями двое снизу и одной сверху ограничили его передвижение, не забыв просунуть ещё парочку, одну спереди, другую сзади, тем самым полностью обездвижив животное. Затем фиксировали морду животного, что до последнего пыталось укусить орков. Только тогда хозяин каравана достал резной сундучок с замком и, открыв его, извлёк склянку с ярко-красной жидкостью. Убедившись, что животное зафиксировано, он зажал ноздри хоргу и вылил жидкость ему в рот. Мне же приказали подчинить его, пока действует эликсир. Как он объяснил после эликсира, воля хорга ослабла, и я смогу с трудом но подчинить его. После подчинения, пока я жив, никто не сможет покорить моё животное. только если я сам напою его такой же жидкостью. А на вопрос, почему его не дают варгам, он заявил, что эти эликсиры делают под каждое животное отдельно, и стоят они от 50 золотых. Получается, что для варгов это дорого, если кто и заказывает, то лишь богатые кланы. Из комплекта с бруей он предложил взять седло с седельными сумками. Я согласился, раз ветеран советует и бесплатно дает, но на всякий случай у духов спрошу совета. «Надо пользоваться, а то потом не о кого спрашивать будет». Помимо прочего, орк помог мне выбрать псов сопровождения. Мне полагалось по военному реестру четыре пса, а всаднику на варгах только два. Псы были не только для сопровождения, они также исполняли роль охраны и были добытчиками свежего мяса для варгов, ну или для хорга в моем случае. Мне, в виде исключения, орк отдал одного пса из своей своры и трех молодых щенков, Старик должен будет натаскивать молодняк. Псы стоили по 10 золотых за каждого, ну и цены. Правда, и от названия у них только пёс и совпадает с моим понятием о собаках. Рост в среднем метр с копейками и вес до сотни килограмм чистых мышц. Могут питаться как мясом, так и различными кашами, в зависимости от ситуации. Дополнительно меня проинформировали о зарплатах. Оклад у орочего всадника 50 серебра у ветерана золотой. Десятник получает также золотой, а ветеран два золотых. Полусотник десяток золотых, сотник 25 монет с золотом. Эти расценки касаются только орков, другие расы получают совсем по другому тарифу. Вот, к примеру, десятник у других рас получит 20 серебра. Эта империя так ценит орочи подразделения, потому что знают, орки никогда не пойдут против императора и его наследников, а встанут стеной на его защиту. Но если император нарушит орочьи традиции, то они его сметут. И главное, орки никогда не бегут от врага и без приказа не отступают. Однако, если их бросить на бой, то они потом постараются убить такого генерала. Не редко случаи, когда генералов подробно объясняют той или иной свой приказ, чтобы не было недоразумений. Также у орков есть ещё одна вольность: Ни один благородный не потребует у орка, чтобы тот склонил голову, если он, конечно, нормальный. Правда, ненормальных уже истребили сами орки. И ещё одна новость для меня. Орки жили только в степях на самом юге империи или в северных лесах. В других империях нас истребляли из-за своего свободолюбия.